Геновева Димова «Черные ночи» «Ведьмин справочник по чудовищам» Книга вторая Читает актриса Яна Медведева Глава первая «Косара» Было уже за полночь, и звон колоколов часовой башни еще звучал на опустевших улицах, когда косара мчалась по темному переулку. В воздухе пахло углем — И приближающейся вьюгой, казалось, на дворе декабря, а не последняя весенняя неделька, мочки в ушей прижигала холодом. Наконец она добралась туда, куда стремилась, к дверям роскошного салона на главной улице. Косара привыкла видеть бархатные шторы на больших ярких окнах салона гостеприимно раздвинутыми, чтобы можно было взглянуть на внутреннее убранство. Сегодня вечером внутри царила темнота. Над дверью на скрипучих цепях качалась вывеска с надписью «Ведьмин кров». На самом деле салон не имел никакого отношения к ведьмам, и ни одна уважающая себя колдунья там не бывала. Название было выбрано в честь владелицы Софии Караджевой. Фишки Софии было призывать страдающие души усопших — чтобы навязчивые родственники мучили их всяческими глупыми вопросами. Касара твердо верила, смерть — достаточно уважительная причина, чтобы избегать семейных воссоединений. Но имелась и другая, более важная причина не любить ремесло Софии. Та заработала состояние в темные дни, когда миры мертвых и живых сходились ближе всего. В то время, как большинство ведьм защищали город от монстров, София зарабатывала деньги. Косара постучала в дверь салона. Когда та открылась, с другой стороны обнаружилась вилла, что не стало большим сюрпризом. Именно эта старая ведьма и вызвала косару посреди ночи. По-настоящему удивляло то, какой уставшей выглядела вилла. Ее кожа потеряла свой блеск. Глаза были налиты кровью, под ними появились фиолетовые круги. «Входи», — сказала Вила, — «пошустрее, боюсь новости не из приятных». Косара последовала за ней по коридору салона. Звук их шагов тонул в толстом ворсе ковра. Аромат благовоний заполнял пространство, но под ним косара уловила запах, от которого ее тошнило — запах крови. «Что тут случилось?» — прошептала она, сама не зная, почему шепчет. Хотя в салоне было так тихо, что повышать голос казалось неуместным. «Ты сказала, что дело срочное». «Так и есть». «Вот-вот полиция почует неладное и нагрянет сюда со своими пакетиками, пинцетиками и пузыречками, чтобы все здесь зачистить. Ты должна увидеть все сама, пока их нет». «Увидеть что?» вила так резко развернулась, что косара чуть не врезалась в нее. Хрустальная люстра осветило лицо старой ведьмы, еще сильнее выделив мешки под глазами. «София мертва! Ее убили!» Целую секунду косара стояла как вкопанная, с прикрытым ртом, и только моргала, пока слова вила до нее не дошли. «Как?» — обезглавлено. Косара вздрогнула, но тон вилла остался ровным. Ее тени исчезли. «Обе? Обе!» Рука косары инстинктивно нашарила ожерелье из теней на шее. Она не хотела брать их с собой, но сколько бы защитных заклинаний она ни накладывала, тени никогда не чувствовали себя в безопасности, оставаясь в доме одни. Они сами ей это говорили». Две тени, которые принадлежали Софии, не походили на двенадцать теней косары. Управлять косара могла лишь собственной тенью. Остальные обладали разумом и волей. И неудивительно, ведь косара получила тени не по согласию их хозяев. Она убедила тени помочь ей победить змея, но это не делало их с нею единым целым. София же напротив — прекрасно контролировала свои тени. Вот почему сама мысль, что кто-то смог убить ее, была такой страшной. «Теперь ты понимаешь, почему я позвала тебя», — сказала вила «Кто-то охотится за тенями ведьм. Снова». «Как это возможно?» — спросила Косара. «Если теней здесь нет, София, должно быть, отдала их добровольно, а потом...» а потом ее обезглавили, как какого-то упыря. Зачем обезглавливать? Убийца боялся, что она обратится? Но даже в этом случае хватило бы пары серебряных монет, положенных на глаза, чтобы помешать обращению. Или осинового кола в сердце. Или можно было, черт возьми, похоронить ее с мешком риса, чтобы та отвлеклась на пересчитывание зернышек и не лезла прочь из могилы. Обезглавливание явно было излишним. Косара прикусила нижнюю губу, потрескавшуюся от мороза. «Показывай давай». Прежде чем распахнуть дверь в комнату, вила сделала глубокий вдох. Через мгновение косара поняла, почему. Вонь нахлынула на нее, густая и гнилостная. Внутри было тепло, В очаге ярко полыхал огонь, окрашивая стены желтыми и оранжевыми бликами. Свет отражался в лужах запекшейся крови на паркете. На теле не было ничего, кроме ожерелья флакончика для лишней тени, укрытого меж грудей. Флакон был разбит. Над ним торчал окровавленный грязный обрубок шеи. У косары скрутило живот. Вилла устремила на нее выжидающий взгляд, тогда как... Все, чего Косаре хотелось, это выскочить наружу и вдохнуть свежий, не провонявший смертью воздух. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Буркнула Косара. Ищи улики. У тебя есть опыт в подобных делах? Косара усмехнулась. Ее лихорадочные поиски жилья Ирника Иванова в Белограде вряд ли считались за большой опыт, а уж многих лет практики, как у Асана и Косары, не было и в помине. Тем не менее, она решилась. Сначала опустилась на колени рядом с телом и быстро осмотрела его, давясь подступающей горлу желчью. В краткий миг отчаяния она понадеялась, что этой мертвой женщиной все-таки была не София. Ее кожа казалась слишком смуглой в тусклом свете ламп. Глупая надежда. Богачка вроде Софии легко могла позволить себе экзотический отпуск в каком-нибудь солнечном месте. И потом все в теле выдавала погибшую коллегу Кассары, начиная с ее фирменного ярко-красного лака для ногтей и заканчивая небольшой татуировкой на запястье, три спирали, сплетенные в сложный узор. Затем Кассара обыскала комнату. Убийца явно действовал осторожно, не оставил отпечатков пальцев, по крайней мере, на видных местах. Пол был идеально чист, не считая луж крови. Ни следов ботинок, ни царапин, ни упавших волосков. Изучив пепельницу, косара обнаружила лишь тонкие фильтры от сигарет Софии. На них остались следы ее красной помады. На полке стоял единственный бокал для вина с тем же красным следом губ на ободке. Все улики указывали на то, что сегодняшний вечер София провела в одиночестве. В то же время человек, который забрал ее тени, должен быть из круга ее знакомых. Тень ведьмы нельзя украсть. Ведьма всегда вручает ее добровольно. Но для чего же было убивать ее, если тени были отданы и так? Чем объяснялась столь бессмысленная смерть? Косара сделала глубокий вдох, чтобы сердце не чистило, и тут же пожалела об этом. Теперь вонь стойко поселилась в ее ноздрях. «Нашла что-нибудь?» — спросила Вила. «Ничего, вот только...» Взгляд косары снова упал на грудь Софии. Под разбитым флаконом на ее коже красовалась старая, давно выцветшая отметина. Две скрещенные буквы «К» — знак Карайванова. «Это и я заметила», — сказала вила «Легко предположить, что он и есть убийца. Не правда ли?» «Вполне». Это было не первое убийство в Чернограде за последнюю пару месяцев. Косара лично посещала многочисленные ночные бдения, присматривая за телами недавно усопших. Люди, умершие не своей смертью, вдвое чаще обращались в упырей или, что еще хуже, в кикимор. Необходимо было соблюсти множество мер предосторожности, накрыть в доме все зеркала, не давать догорать свечам и убрать подальше домашних кошек, чтобы те не перепрыгивали через покойника. Косара подозревала, что резкий рост количества убийств как-то связан с ее заклинанием, ослабляющим стену. Пускай родственники усопших не шли на контакт, Касара и сама приметила знак Карайванова на телах нескольких жертв. Она отказывалась считать себя виноватой в их гибели. Все знали, на что идут, соглашаясь работать на Карайванова. Все осознавали риск. И все же порой, долгими ночами, разглядывая хладный труп очередного бедолаги, она не могла не спросить себя, не было ли заклинания ее ошибкой, а вдруг маломир Был прав, и стена единственная поддерживала хрупкое социальное устройство Чернограда. Косара вздохнула, снова взглянув на символ, вырезанный на груди Софии. «Я не знала, что она работала на него». «Я тоже», — сказала вила «Честно признаюсь, меня это удивляет». Почему? София не гнушалась продавать свои принципы за хорошую цену. Слишком уж ты к ней строга. Знаю-знаю о мертвых либо ничего, либо хорошо. Дело не в этом. Я знала Софию много лет. Она не стеснялась быстрые наживы на богатеньких лопухах, это правда. Но я бы в жизни не подумала, что она опустится до связей с контрабандистами, совершенно не в ее стиле. Косара фыркнула и тут же ощутила укол совести. Перед ней лежала мертвая женщина. Смех был неуместен. «Да не было у нее никакого стиля», — возразила Косара, «только деньги на красивые шмотки и побрякушки, чтобы выглядеть стильно. Одно это уже объясняет, что ей были ни к чему подобные связи. Она ведь нисколько не нуждалась. Но что, если тогда она была моложе, и у нее еще не было второй тени? Может быть, видит Бог, все мы творили в юности и черти что». Косара беспокойно переступила с ноги на ногу, но не стала отвечать. Вилле лучше всех было известно, что вытворяла юная косара. «Да что там, весь Черноград об этом знал!» И скрыть ее интрижку со змеем было так же нелегко, как уродливый знак на груди. Помолчав немного, Вила произнесла как бы невзначай «Гляжу тени все еще при тебе». Косара прикоснулась к своему ожерелью. Теневые бусины источали тепло. «Ну да. Ты же собиралась найти их владелец?» «И нашла. Они все мертвы. Теневая хворь? Змей?» «О!» — ровным голосом произнесла Вила. «Тени сами тебе сказали?» «Как смогли». Косара кропотливо допрашивала каждую из теней, пока они не сдались. Добиться от них правды было нелегко. Тень не человек и не может общаться как люди. Каждая помнила лишь какой-то фрагмент из прошлого своей владелицы и передавала знания о нем через смесь видений и шепота. Шепот некоторых был настолько бессмысленным, что косара беспокоилась, не обезумели ли они во время пребывания у змея. Но позже правда открылась и удивила косару Подозрения зародились еще в тот момент, когда она обратила внимание, что все одиннадцать теней принадлежали молодым женщинам. Оказалось, змей терпеливо в течение многих лет и многих путешествий в Черноград вытягивал тени у своих невест. «Что ты намерена с ними делать?» — спросила Вилла слишком тихо. «Не зная ее, косара, она бы подумала, что Вилла напугана». Конечно, это было невозможно, ведь вилла слыла бесстрашной. «Не знаю», — ответила Касара. «Пока что я вынуждена брать их с собой. Мне не приходит на ум достаточно сильного заклинания, чтобы уберечь их, когда они будут вдали от меня. И за них на тебя будут охотиться. Но благодаря им я также смогу защитить себя». Взгляд виллы метнулся к мертвому телу Софии. «Будь осторожна». Насколько мне известно, ни одна ведьма до сих пор не обладала таким могуществом, не позволяя этой силе завладеть тобой. Косара уставилась на свои сапоги. Она никогда бы не призналась в этом виле, но иногда ей казалось, что она все еще слышит шепот теней, видя ожерелья, обвивающих ее шею. А иногда она могла поклясться, что замечала краем глаза знакомый силуэт — вырванный из воспоминаний теней. Его волосы были золотыми, а глаза горели синим огнем. Замуровывая змея в стене, она думала, что избавляется от него раз и навсегда. Но теперь Касара начинала подозревать, что это не так.